Глава 15 Подкрепление, которое прислал Готран, было небольшим. Всего двадцать солдат и один гений. Большего он позволить себе не мог, иначе Дориан и Регина могли что-нибудь заподозрить. Но и этого, по прикидкам Осберта, было достаточно для штурма предгорья. Йоран располагал лишь небольшим боевым отрядом, разгромить которые при желании были способны и они вдвоем с Алирией. Сделать это мешал только Барьер. Во-первых, пройти через него они по-прежнему не могли, поэтому даже от всей королевской армии толку было бы немного. Во-вторых, учитывая его природу, было весьма вероятно, что у Йорана еще есть козырь в рукаве, и это не говоря о том, что он укрывает у себя Эвендина. «Ты уверена, что Барьер не мог создать один Эвендин?» спросил Осберт уже, наверное, в десятый раз. «Уверена!» — раздраженно откликнулась Алирия, склонившаяся над своими записями. «Предвечных ради, но не настолько же ты глуп! Посмотри на его протяженность!» Осберт приуныл. «Да, он понимал, что она права. Малыми силами такое не сотворить. Может, он связался не только с Авендином, но и с Эльфитом, например?» «Если только с самим Дарганделом!» — хмуро ответила Алирия, чертя сложную схему. «Почему ты так не хочешь верить, что Йоран укрывает у себя гениев?» Осберт устало опустился на стул. «Потому что это слишком серьезно. Это выведет Готрана из себя. Это может стать причиной новой войны». «Я думала, вы и наши достославные герои не прочь повоевать». «С Вендинами, но не с людьми». Алирия подняла голову и посмотрела на него. Ее лицо немного смягчилось. «Один и у него точно есть. Может, прячет еще нескольких». «Не может такого быть! Ни один безумец не пошел бы на такое!» «Скоро узнаем!» Алирия скользнула по своим записям довольным взглядом. «Ты как, полностью оправился?» Осберт счел ниже своего достоинства отвечать и буркнул что-то неразборчивое. Ему не хотелось вспоминать позорное поражение. Ильфита он встречал только однажды, и был уверен, что ныне по земле слоняются лишь самые слабые духи, которых можно уложить одной левой. Но, как оказалось, в этом проклятом Сиблире встречались особи и посильнее. Дальнейшие слова о Лирии немало его удивили. «Не переживай, ты просто не был готов. Я и сама не думала, что слухи о вырвавшихся эльфитах имеют под собой основание. Но об этом потом. Сейчас наша задача Йоран. Те пещеры проверили?» «Да, и одну дорогу через скалы. Уже слишком темно, но есть все основания полагать, что они приведут нас в предгорье. Только толку от этого немного. В подземных проходах легко заблудиться, там куча пропастей. Тропа узкая и опасная. Провести весь отряд будет сложно. Перебьют по одному». Алирия снисходительно улыбнулась. «Нам не нужно проводить туда весь отряд. Могут пойти только гении». Но Готрону больше понравится, если мы поосторожничаем и все сделаем тихо». Она поднесла к глазам склянку, в которой плескалась бурая жидкость. «Эта кровь испорчена, в ней много яда, но она еще сослужит нам службу. Мне нужен один человек, который прошел бы через барьер. Любой». «Каким образом?» — нахмурился Осберт. «Нужно придумать. Ведь Йоран пустил королевского посланника, когда речь шла о невесте лорда Беррила. Помнишь? «Предположим, у нас получится. И что это даст? Зачем тебе человек, прошедший через барьер?» «Увидишь». Осберт понял, что допытываться ответа бесполезно, и придал своему лицу задумчивое выражение. Алирия снова занялась чертежом. Пару часов они провели в молчании. Осберт то думал о том, как встретил их подкрепление ближайший городок и ждат. Разместить столько народу здесь, в небольшой деревне возле предгорья, не представлялось возможным, и вновь прибывший гений Бертрам повел солдат туда. То украдкой смотрел на Алирию. Она выглядела уставшей. В отблесках неровного света свечей, которые скользили по ее лицу, бледные щеки казались впалыми, глаза чуть лихорадочными. Осберт почувствовал нечто вроде угрызений совести. Сейчас Алирия имела право огрызаться. В конце концов, пока он лежал в постели, не в силах подняться, она день и ночь ломала голову над поставленной задачей и при этом не забывала оказывать ему помощь. Совладать с исцеляющими магическими техниками было очень непросто. Но под изящными руками Алирии боль от ран утихала практически сразу. В какой-то момент она заметила его взгляд и нахмурилась. «Что, придумал что-нибудь?» Осберта спас звук подъезжавшей кареты. Они никого не ждали и потому насторожились. «Может, вы ждать, и не оказалось места?» — пробормотала Алирия. Послышались голоса. Солдаты Озберта вышли навстречу незваным гостям. Кто-то резко ответил им, слабо вскрикнула девушка. Озберт и Алирия озадаченно переглянулись. Не сговариваясь, они поднялись со своих мест и вышли из комнаты. Входная дверь как раз отворилась, и в дом вошел высокий молодой человек в темно-синем плаще из дорогой бархатистой ткани. Следом порог торопливо переступила раскрасневшаяся девушка, одетая куда более скромно, но тоже не бедно. «Отучи своих собак кидаться на первых встречных», раздраженно бросил Осберту нежданный гость. «Извини, охота — дело такое». Осберт дал своим людям знак, что все в порядке, и они ушли. «Что ты тут забыл, Ирмиэль?» Спросил он и покосился на его спутницу. «Это новая служанка Готрона. Сейчас объясню. Велите приготовить вина и еды, и мы сюда без отдыха». Ирмиэль поколебался и добавил, кивнув на Лирде замершую в углу. «Устройте ее где-нибудь поблизости, пусть отдохнет». Места в доме было немного, И Алирия, сверкнув глазами, дала понять, что не станет делить свою комнату ни с кем, а уж тем более с какой-то служанкой. Поэтому хозяевам снова пришлось потесниться и устроить постель для Лирди у себя. Разница с королевским замком была разительная, но измотанной Лирди было все равно. Путешествие выдалось мучительным. Узнав, что они направляются к другим гениям, Лирди думала услужить и им. Например, самой организовать ужин, помочь разлить вино и так далее. Но сил не осталось совсем, а голова ощутимо болела. Она до сих пор не могла поверить в то, что услышала в Занти и что чудом избежала опасности. Взгляд Эрмиэля, который был готов ее убить, ни раз и ни два вспыхивал в ее воспоминаниях. Поэтому Лирди быстро поела и улеглась в предложенном уголке, Достаточно далеко, чтобы не слышать разговоров, не предназначенных для ее ушей. Убедившись в этом, Эрмиэль залпом выпил полкубка вина, перевел дух и процедил. «Вы не поверите, что за новости я вам привез!» Высокомерие этого юнца раздражало сильнее, чем снисходительный тон Алирии, и Осберт мрачно проговорил. «Потрудился бы сначала выслушать, что узнали мы!» «Я все знаю!» ответил к его неудовольствию Ирмиэль. «Нам сообщили об отряде ушедшем в Иждат, и мы повернули туда, думая, что вы там. Бертрам все рассказал». «Прошу прощения», — подала голос Алирия. «Мы это кто?» Ирмиэль не нашелся с ответом, и чтобы скрыть замешательство, в пару глотков прикончил оставшееся вино. Потом отставил пустой кубок в сторону и начал рассказ об их с Лирди путешествии опуская кое-какие подробности. Наутро, после встречи с Готраном, Лирди, как и было приказано, забралась в карету и долго смотрела в окно отрешенным взглядом. Ирмиелю даже стало ее немного жаль, он сразу все понял. Девчонка воображала, что заслужила благосклонность Готрана и вовсю строила воздушные замки, пытаясь заглушить в себе вполне трезвую мысль о том, что ее просто используют. Хотя... Кое-каких успехов она все-таки добилась. Связываться с женщинами королевский советник не любил, и случай был в какой-то степени исключительный. Но это не отнимало того, что до Лирди ему не было ровным счетом никакого дела. Он даже не запомнил ее имени. В их разговорах она фигурировала как «ну это ты понял». Однако Лирди предпочла на все закрывать глаза. То, как грубо взял ее Готран, в памяти превратилась в почти романтический акт. Его жесткий приказ стал доверительной просьбой, а непонятно зачем нужная поездка в Сиблир вынужденной жертвой во имя любви. Сердце Эрмиэля не выдержало, и он изменил своему плану делать вид, будто никакой служанки рядом нет. Он купил ей одежду, объяснив это тем, что иначе они странно смотрятся вместе, сажал ее за свой стол, позволяя есть что душе угодно устраивал в неплохих комнатах и иногда даже с ней сходил до разговора. Ирмиэль был уверен, что поговорить с ней не о чем, но оказалось, она знала довольно много легенд, и они могли их обсудить. Ирмиэль улестило то, что Лирди слушает его разоблачение, открыв рот. Он сам изучал легенды в разных вариантах и, кроме того, доподлинно знал, какие их детали были бесспорно реальны. Так они добрались до границы Сиблира, и вскоре их мирное путешествие остановил человек в кричащей красной накидке. Помимо этого странного предмета гардероба, у него на пальцах было несколько печатей, в том числе лордов Бэрила и Йоррона, а в последнее время это сочетание практически невероятное. «Мой хозяин», — проговорил он, многозначительно потрясая кольцами, «очень, как видите, уважаемый господин». «Он приглашает вас переночевать в его доме». «Ты хоть знаешь, кто я?» Ирмиэль одарил его тяжелым взглядом. «Хозяин послал меня к вам в надежде повидать приближенного господина Готрона, славного гения Ирмиэля». Ирмиэль нахмурился. Лести его было не взять, но то, что неизвестный так быстро их раскрыл и при этом не желал объявить свое имя, настораживало. «Сдается мне хозяину есть, что вам сообщить», добавил человек, видя его колебания. «Ладно, веди», — решился Ирмиэль. Таинственный хозяин проживал в небольшом замке неподалеку от Занты. Снаружи строение выглядело мрачнее некуда, зато внутри все сверкало роскошью. Ирмиэля и Лирди быстро устроили в богатых комнатах и дали время отдохнуть. Лирди до ужина восторженно осматривала убранство своих покоев и мучилась мыслью, можно ли забрать в качестве сувенира блестящий шнурок, поддерживающий занавеску. А Ирмиэль терзался раздумьями. Сколько ни трудился, он никак не мог сообразить, чьи это владение. Наконец их пригласили на ужин. Зал, как и стол, был совсем небольшим, и Эрмиэль понял, их действительно привели сюда ради разговора. Дело принимало интересный оборот, но он даже не предполагал, что на него свалится. «Простите, что заставил вас ждать!» До зала долетел ясный мужской голос. Через секунду показался его обладатель, человек средних лет с русыми волосами и бородой, подтянутый и опрятный, в богато расшитом дублете. Несмотря на свой внушительный вид, он низко поклонился. «Я Тугард!» «К вашим услугам. Прошу, угощайтесь. И заодно можем поговорить о делах, чтобы не терять зря времени. У господина Готрена его не так много, если он желает достичь своей цели. Хотя... Что теперь считать его целью?» Тугард сел и принялся за окорок, делая вид, что не замечает возмущенного взгляда Ирмиэля. Молодой гений держался с трудом. Неужели этот человек думает, что он способен поддаться на подобную провокацию? Лирди уже была сосредоточена на невиданных яствах. Ирмиэль решил выждать и тоже принялся есть. Тактика оказалась верной, Тугард заговорил сам. «Знаете, Ирмиэль, я не поверил своим глазам, когда услышал в здешних краях имя Эндары из Соны». Но потом до меня долетело нелепый слух о том, что лорд Йоран женился на служанке и что теперь никто не может добраться не только до него, но и до нее. Вы же слышали о барьере?» Ирмиэль прошиб холодный пот. «Он-то слышал, но откуда этому Тугарту известно, что их дело связано с Индарой?» Полностью, Ирмиэль, почему вы так на меня смотрите? Разве господин Готран...» «Не предупреждал вас, что следует поговорить с осведомителем, прежде чем бросаться в предгорье?» Да, Готран говорил об этом, однако Ермиелю и в голову не могло прийти, что осведомитель — это не какой-то плут, незнамо как проникнувший в предгорье, и не оборванец с соны, а респектабельный, но крайне подозрительный человек. Почему Готран не указал на него прямо, Раз уж связывался с ним. Вижу, вы в замешательстве, Тугард вздохнул. Придется вас просветить. У меня есть важная информация об Индаре, и когда я узнал, кого именно Лорд Йоран увез из замка, то решил поделиться ею с господином Готроном. Однако моя репутация не так бела, чтобы господин Готранс не зашел до общения со мной хоть в каком-нибудь виде. И вот вы. Его верный посланник здесь. Ирмиэль едва сдержал стон. Готрин подставил его самым вопиющим образом, использовал лишь немногим пристойнее, чем Лирди. «Кто вы?» — затравленно посмотрел он на Тугарта. «Раньше меня называли рассекателем», — человек скромно потупил взгляд. «До того, как я обрел все это!» — он сделал широкий жест. Ответ Эрмиэля не порадовал, но он не мог позволить себе упасть еще ниже и ответил «понятно» и продолжил ужин. Рассекатель в свое время наделал немало шуму. Насколько Эрмиэль слышал, он начинал свой путь как наемник, защищал людей от ивендинов, бесстрашно бросался на них, не дожидаясь гениев, разумеется, за очень высокую плату. Потом он откуда-то узнал о свойствах их крови и начал настоящую охоту, вроде бы даже пытался приторговывать ценным товаром. Заинтересованные лица встревожились и сердечно попросили рассекателя утихомириться. Во-первых, никому не нужны были гении, где ни попадя, а во-вторых, шум мог дойти до Дориана. Как увидел Ирмиэль, к просьбе присовокупили не угрозы, а щедрые дары. Выбор был, судя по всему, правильным — Тугард сидел в достатке и не беспокоил важных лиц, а наоборот, как выяснилось минутой позже, был им полезен. «Я по-прежнему приглядываю за обстановкой», — сказал Тугард. «Полагаю, господин Готран думал, что по своим каналам я мог выяснить кое-что действительно важное. Наверное, не столько об Бендаре, сколько о Йоране. Но все немного не так. Здесь все сложнее». Он отложил приборы и призадумался, потом поднял взгляд на Ирмиэля и сказал: Эндары и соны? Эвендин! Лирди слушала их в полухо, ее раздражало, что все по-прежнему думают только об Эне. но последние слова заставили ее поперхнуться кусочком персика. Ирмиэль же посмотрел на Тугарта как на сумасшедшего. Вы в своем уме? Спросил он без обиняков. Что вы несете? Эндара была служанкой в королевском замке. Полагаете, гении настолько слепы, что не могут отличить человека от Эвендина? Простите меня, Ирмиэль, но вы хоть раз видели Эндару? Ирмиэль был вынужден покачать головой. Ни он, ни Готран ее не видели. Они не имели обыкновения обращать внимание на слуг. «Но это ничего не значит», — добавил он. «Гению не так уж и сложно вычислить другого гения, а Эвендина тем более. Нет, это полнейший абсурд. Даже с маскировкой ни один Эвендино не смог бы пробраться». Тут Эрмиэлю пришлось прикусить язык, ведь совсем недавно до них долетела весть, что Йоран провел Ивендина в замок под видом своего оруженосца. Эрмиэль посмотрел на Лирди и сказал, «Если есть что сказать, говори, ты же ее подруга». Да, «Да, господин», — пробормотала Лирди, которой было и смешно, и страшно одновременно. «Энни — обычная девушка, она совсем не похожа на Эвендина, и никого я никогда не пыталась убить». «Эвендины редко, когда убивают направо и налево. Они более расчетливы. Тугар опустил подбородок на сложенные ладони. «Эндара действительно очень похожа на человека. В этом отличие горной ветви Эвендинов. Они в целом выше своих сородичей и больше походят на нас внешне. Магию Эндары при всем уважении не заметил бы даже сам господин Готран при личной встрече. На ней с самого детства лежит очень сложное заклятие. Узнать, кто она, было бы возможно только при помощи трехгранника. Ирмиэль и Лирди едва не выронили столовые приборы. Они оба прекрасно помнили происшествие в покоях лорда Магнуса, с которого все и началось. «Положим, все так», — Ирмиэль с немалым трудом взял себя в руки. «Но вам-то откуда об этом известно?» «Скажу вам больше», — Тугард нахально проигнорировал его вопрос. «Она неспроста оказалась в замке. Эндару нашла Герда, а эта девушка выполняла поручение... Особые, я бы сказал, она заподозрила неладное и решила под невинным предлогом привести ее к господину Готрану, предложила ей место прислуги. Но по пути. Герда убила Виндин, и она не смогла поведать о своих подозрениях. Так Андара оказалась в самом сердце нашего многострадального королевства. По мере того, как он говорил, Ирмеэль холодел. В конце концов ему показалось, что он просто не сможет сделать вдох. Панического страха перед Эвендинами он не испытывал и бояться заочно смысла не видел. Но он представлял, как отреагирует на эту новость Готран. Получалось, Эвендин долгое время находился у него под носом, а потом Йоран преспокойно его вывез, вероятно, узнав о нем от Магнуса. Предугадать реакцию короля Дориана было сложнее — Но при всей его миролюбивости тот факт, что в замке долгое время скрывался Эвендин, не мог не породить скандал. Ирмиэль так и не выяснил, откуда Тугард все это узнал. Первым делом он набросился на Лирди и перепугал ее до полусмерти, заподозрив в ней сообщницу Эндары и угрожая расправой здесь и сейчас. Но на лице у девушки был написан такой ужас, что его подозрения вскоре развеялись. Она и сама была шокирована, и, похоже, мысли об индаре пугали ее больше, чем его угрозы. Спешно все обдумав, Ирмиэль тем же вечером отправил послание к Готрону, выдернул Лирди из постели она все равно не могла сомкнуть глаз, и они понеслись к предгорью. Осберта и Алирия выслушали Ирмиэля в диком напряжении. Ты уверен, что этому тугарту можно верить? спросила Алирия. Все сходится. Действие Йорана и его бегство, барьер, кроме того, Диос, который очевидно служит Йорану, уже как-то уволок одного Эвендина у Готрана из-под носа. Но это значит, Осберт осекся, подумал и медленно проговорил: "Все кончено. Это Эндара с ним давно. Конечно, ее уже убили и пустили в дело кровь. Наверное, от того и барьер. Сильная магия." «Йоран стал могущественным гением, и мы должны...» «Не так быстро», — прервала его Алирия. «Если ты не забыл, этот его якобы оруженосец, вендин с отравленной кровью, зачем он был нужен Йорану?» «Что ты хочешь сказать?» — спросил Ирмиэль. «Что наша цель остается прежней. Кто-то должен проникнуть в предгорье и посмотреть, что там происходит». Или ты всерьез намерен поверить этому рассекателю? Даже если он прав, Йоран уже оставил при себе одного Эвендина, быть может, оставил и другого? Повисло молчание. Версию Алирии верилось слабо, но надежда захватить кого-нибудь из авендинов и доставить прямиком Готрану, чтобы, если и не использовать его кровь, то выяснить, что они задумали, была очень заманчивой. Как мы это сделаем? Наконец спросил Эрмиэль. «Можем попытаться объединить усилия и пробить барьер, но... Нет, мы поступим иначе. Ты ведь сказал, что это твоя служанка, дружила с Андарой. Вот и чудно. Сами предвечные послали нам помощь». Она взяла в руки перо и окунула его в чернила. «Раз Йоран не отвечает на письма с угрозами, то может ответить на это». Через несколько минут Осберт и Ермиэль склонились над ее письмом. Осберт усомнился. Думаешь, сработает? Сработает. Йоран не может отмалчиваться и отсиживаться в предгорье вечно. Солдат, и тем более гениев, он не пропустит. Но безобидные девчонки не испугается, еще и попытается что-нибудь выяснить через нее. Письмо отправили этой же ночью. Барьер не был помехой для птиц. Ответ пришел днем, когда Осберт со своими людьми снова отправился исследовать скалы йрон коротко выражал согласие принять посланницу и ставил условия для ее прохода через барьер выполнить их не составляло труда оставалось уговорить лирди девушка с утра была бледной как смерть почти ничего не ела и вздрагивала от любого шороха известие что ее подруга оказалась Виндином, стало жестоким ударом и хотя теперь она была далеко при мысли о том как часто они бывали вместе лирди охватывал страх Получалось, не только прикидывалась добренькой и слабенькой, а сама представляла нешуточную угрозу. И вот значит, почему она так испугалась казни вендина наверняка представила себя на его месте. «Послушай», — отвлек ее Эрмиэль, — «слушаешь? Хорошо. Сегодня тебе надо будет пройти в предгорье. Передашь лорду Йорану письмо, скажешь несколько слов». «Спросишь, можно ли тебе увидеть свою подругу?» «Что? Нет!» «Да! Чего ты боишься? Они не знают, что тебе все известно. Им совершенно незачем вредить тебе!» Ирмиель всмотрелся в ее перепуганное личико и нехотя добавил. «Чем больше ты выяснишь, тем более Готран будет к тебе благосклонен!» «И это твой шанс отомстить чертовке!» Почти пропела Алирия, проходя мимо с охапкой своих записей. Сколько, получается, наводила всех за нос? Наверняка пыталась подобраться к господину Готрану, а то и к самому королю. Как думаешь, Ирмиэль, за помощь в этом деле могут наградить? Устроить брак с кем-то высокопоставленным, например? Ирмиэль было закатил глаза, но с удивлением увидел, что страх в глазах Лирди стал ослабевать, появилась задумчивость. Слова о Лирии подействовали. Ирмиэлю стало досадно. Насколько же эта девочка была глупа и наивна? Она вопросительно посмотрела на него, и Ирмиэль буркнул. «Да, наверняка устроят». Вопрос был решен. Лирди получила четкие инструкции и ближе к вечеру, опасливо озираясь, пошла по лесной тропе. Йоран потребовал, чтобы она пришла одна, без наблюдателей. Переговорив, Алирия и Ирмиэль решили соблюсти это требование. В указанном месте ее уже поджидал проводник. Это был высокий человек в плаще с капюшоном. Его лица она не могла разглядеть. «Здравствуй», — сказал он вполне миролюбиво и протянул ей руку. Лирди секунду поколебалась, но вспомнила о заманчивой награде и коснулась протянутой руки дрожащими пальцами. Незнакомец сжал их и шагнул вперед, увлекая ее за собой. Лирди оказалась в неприступном предгорье.